Глава 39. Она должна написать записку. Черчёнок в мозгу рассмеялся. В каждом прочитанном ею романе жена, убегающая из дома, обязательно оставляла записку, приколотую к диванной подушке. Не слишком оригинальная идея, но следует оставить что-то объясняющее. А что может быть лучше записки? Она рассеянно огляделась в поисках ручки и чернил. Их не было. Аленсия ничего не писала с тех пор, как поселилась в Голубом замке. Все хозяйственные меморандумы составлял барни. Для этого хватало карандаша, но и тот куда-то пропал. Аленсия в раздумье подошла к комнате Синей Бороды и толкнула дверь. Она смутно ожидала, что дверь окажется запертой, но та легко распахнулась. И когда прежде она не пыталась открыть ее, даже не знала, запирала ли комнату барни. Если я запирал, то открытая дверь указывала на крайнюю степень душевной смуты. Он так расстроился, что забыл замкнуть дверь на ключ. Сейчас Валенсии не пришло в голову, что она нарушает данное ему обещание. Она просто хотела найти письменные принадлежности. Все ее умственные силы сосредоточились на словах, которые нужно написать. Она не испытывала ни малейшего любопытства, заходя в пристройку. Комната синей бороды не скрывала в себе ничего зловещего, вроде подвешенных за волосы на стенах мертвых красавиц. Выглядела она вполне мирно. В центре стояла маленькая железная печка, с трубой, выведенной через крышу. В одном конце помещался то ли верстак, то ли прилавок, заставленный посудой необычного вида. И сомнения барни использовал ее в своих опытах, сопровождавшихся сильными и малоприятными запахами. Наверное, что-то химическое вяло отметила Валенсия. В другом конце обнаружился большой письменный стол и вертящийся стул. Боковые стены были заняты книжными полками. Валенсия подошла к письменному столу и застыла, ошарашенной увиденным. Там лежали типографские гранки. На титуле стоял заглавие «Дикий мед», под ним имя автора Джон Фостер. Она пробежала глазами первый абзац. Сосны деревья легендарные, мифические, корнями они уходят в самую глубь старинных традиций, а верхушками, которые ласкает ветер, возносятся к звездам. Что за музыка звучит, когда древний ол водят смычком по струнам сосновых ветвей? Она вспомнила, как слышала эти слова от Барни, когда они гуляли под соснами. Значит, барни, Джон Фостер. Валенсия не была поражена, слишком много открытий и потрясений свалилось на нее в один день. Последняя уже никак ее не затронула, она лишь подумала, это все объясняет. Мысль эта относилась к одному незначительному случаю, который почему-то зацепил внимание Валенсии. Вскоре после того, как Барни принес ей последний опус Джона Фостера, Она услышала в книжном магазине Порт-Лоуренса, как владелец отвечает покупателю, спросившему про эту книгу. Она еще не вышла, ожидается на следующей неделе. Валенсия открыла было рот, чтобы возразить. Нет, она же вышла, но спохватилась и промолчала. В конце концов, это не ее дело, если книготорговец, не заказавший вовремя новинку, хочет скрыть свою оплошность. Теперь она знала, книга, что Барни принес ей, была одним из авторских экземпляров, присланных издателем еще до поступления тиража в продажу. Ну и что с того? Равнодушно отодвинув свидетельство, проливший свет на тайны Барни, она селась на стул, взяла ручку, не слишком хорошую, лист бумаги и начала писать. Никаких подробностей, только голые факты. Дорогой Барни, Сегодня утром я сходила к доктору Тренту и узнала, что он по ошибке прислал мне письмо, адресованное другой пациентке. С моим сердцем нет ничего серьезного, я вполне здорова. Я не собиралась обманывать тебя. Пожалуйста, поверь. Мне не перенести, если ты не поверишь. Сожалею, что произошла такая ошибка, но уверена, ты сможешь получить развод, если я уйду. Ведь уход с жены достаточная причина для развода в Канаде. Конечно, если я смогу тем или иным образом помочь тебе с разводом, как-то его ускорить, то с радостью сделаю все, как только твой адвокат даст мне знать. Спасибо за все твою доброту ко мне. Я никогда этого не забуду. Думай обо мне хорошо, насколько сможешь. Я не пыталась тебя подловить. Прощай. С благодарностью, Валенсия. Она понимала, что получилось слишком сухо и холодно, но писать больше не решилась. Это было бы все равно, что разрушить дамбу. Один бог знает, какой поток бессвязностей, исполненных страстной боли, может тогда излиться. злиться. В постскриптуме она добавила. «Сегодня здесь был твой отец, он приедет завтра. Он все мне рассказал, думаю, тебе следует к нему вернуться. Он очень одинок». Она положила письмо в конверт, написала на нем барни и оставила на столе. Сверху поместила жемчужное ожерелье, будь жемчуг искусственным, Валенсия сохранила бы его в памяти о чудесном годе, но не могла же она хранить подарок стоимостью в пятнадцать тысяч долларов от человека, который женился на ней из жалости и которого она покидала. Было больно отказываться от милой игрушки. Она чувствовала, что вещь эта особенная. Валенсия еще не осознала до конца, что уходит. Мучительное знание скрывалось пока на задворках души. Холодное, бесчувственное. Оживя оно сейчас, Валенсия содрогнулась бы и потеряла сознание. Она взяла шляпку, машинально покормила везунчика и банджо, заперла дверь, старательно спрятала ключ в дупле старой сосны. Затем покинула остров на моторке. Недолго постояла на берегу, глядя на голубой замок. Дождь еще не начался, но небо потемнело, а Мистовис стал серым и угрюмым. Маленький дом под соснами наводил жалость. Разграбленная шкатулка с драгоценностями — потухшая лампа. «Я больше никогда не услышу песен ночного ветра над Мистовисом», — подумала Валенсия и чуть не рассмеялась. «Подумать только, что подобная мелочь может задеть ее в такой момент».